обращенный на Булгарина, сказал «Воевода Богуслав, пусть десяток дружинников неотлучно пребывают при отце Настасе и оберегают его так же, как оберегали бы меня». «Ты хорошо держался», — похвалил Богуслав Настаса, когда аудиенция закончилась. «Надеюсь, ты окажешься лучшим исповедником для нашего князя, чем епископ Ромей. А уж мы позаботимся о том, чтобы ты тоже когда-нибудь стал епископом. Я служу только Богу».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 Правая рука на оголовье меча, левая, знак десятнику и дружинникам тут же выдвинулась вперед, прикрыв священника щитами. К счастью, тревога оказалась ложной, а вои знакомыми. Ближний Гридьев от князь воевода Серегея. Батя приехал. «Морем?» – удивился Артем. «И рабини тебя пропустили?» «Попробовали бы задержать», – улыбнулся Духарев. «Во-первых, я с Пафари империи, а во-вторых, у меня есть вот это». Сергей Иванович продемонстрировал именной перстенек с печаткой, изображавший императоров Василия Константина. «Кстати, Славка, ты в курсе, что рамии голодают?» И по делом заявил Богуслав при полном одобрении старшего брата. «Пришли нас бить, пусть теперь попастятся, и скажут спасибо своему воеводе. Редкий наглец, князю нашему нагрубил, жаль, что габдулла его не прирезал». «Не уверен, что у бахмячи получилось бы», — возразил Духарев. Друнгарий Ираклий умеет за себя постоять. Когда-то он с самим цемисхием мечи скрещивал. Развлечения ради. Вот, воскликнул Артем, я сразу почуял, что он боец. Наша стать, хоть и рами Коли так, то ты с ним и потолкуй, предложил Сергей Иванович. Против него сейчас магистр достротик да на пару играет. А друнгарьевым морякам жрать нечего. Вот-вот с голодухи в драку полезут. А оно нам надо, что великий князь сказал. Миром. «Значит, миром. То есть голодных надо накормить. Не бесплатно, разумеется, но по разумной цене. А договариваться, Артемище, будешь ты, как воин с воином. Друнгарий флота, который должен нам жизнь никогда не бывает лишним». «Сделаю, бать», кивнул Артем. «Ты лучше скажи, как Илюха». «Худые Илюхи», — враз помрачнел Сергей Иванович. «Похоже, быть ему калекой. Что могли, все сделали. Бесполезно».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 «В здешней церкви мощи есть», — после паузы проговорил Богуслав. «Святого Климента останки, говорят чудотворные. Может, привести сюда Илью?» «А может, мощи в Киев?» — сумрачно произнес артём «Он верил в Бога, но в чудеса нет». Просто так сказал, но Богуслав загорелся. «Я поговорю с великим князем». «Поговори», — равнодушно отозвался Артем. «Эх, Илья, Илья, вот же беда какая!» А сам он как, спросил Богуслав, держится? Старается, ответил Духарев, попросил в Маурове его оставить. Я ему в и у Устаха кулибу выпросил. Помнишь кулибу, Славка? А то ухмылнулся Богуслав. Такой кулак разве забудешь? Кулиба не кулиба, а сидеть сиднем в избе, такому как Илюха, ой, тяжко, мрачно произнес Артем. Захереет он. А кто сказал Сиднем, даже обиделся Сергей Иванович, еще скажи в Лешку лежать. Ужели я о сыне своим названном не позабочусь? Зачем тогда было его в рот брать?